155. -я. Матерь Агни-йоги Светлая аура человека служит мостом, соединяющим его со сферами света, темная с тьмою. Так важно следить постоянно за состоянием своих излучений и не допускать ничего, отемняющего ауру. Отемняют и осветляют прежде всего мысли, и потому главная забота о них — Подходим опять и опять к необходимости самого сурового контроля над мыслью. При прочно утвержденных положительных качествах духа этот контроль не так уж труден, но если то или иное качество хромает, приходится тогда быть особенно бдительным. Но как бы то ни было, требуется постоянный дозор за тем, чтобы охранять светоносность аурических излучений. Ведь помимо собственных настроений на сознание сильно воздействует как пространственные мысли, так и мысли окружающих людей».